«Во что бы то ни стало! Любой ценой! Я буду защищать её любой ценой!» В голове нёсшийся со всех ног Блад Леопард, какие Михаи, вертелись лишь эти слова. Не то чтобы атака общества исследования ускорения стала для неё полной неожиданностью. Позавчера Легион Проминенс, отправившийся в групповой поход на неограниченное поле, атаковал восседавший верхом на легендарном энеме дуэльный аватар принявший вид Черной Королевы black Лотос. На самом деле, то и фальшивая Лотос оказался Блэк Вайс, вице-президент Общества Исследования Ускорения. Цель нападения – наблюдение за Проминенс и Скарлетт Рейн. Обо всем этом ей вчера рассказала Красная Королева. Михайя и Ника так и не смогли прийти к однозначному выводу о том, зачем именно Вайс принял форму Черной Королевы, но предположили, что он, возможно пытался заставить легионы разорвать пакт о бессрочном перемирии. И действительно, в субботу три бёрст линкера Проминанс решили напасть на Сугинами в ходе битв за территорию. Но теперь, в этот самый момент, ей начало казаться, что Вайс преследовал прямо противоположную цель. Атаковав Красную Королеву в облике Чёрной, он создал взрывоопасную ситуацию, в которой члены Проминанс начали требовать возмездия. Для того, чтобы уладить возникший конфликт, оба Легиона непременно провели бы встречу на высшем уровне. И если в этот же самый момент кто-то из Черного Легиона или же Бёрстлинкер, связанный с ним крепкими узами, вроде Эшроллера, заразился бы АСС-комплектом, самоотверженная Красная Королева обязательно предложила бы им свою помощь. Когда перед битвой с Метатроном они сразились с Маджентой Сизза, Та обосновала свое нападение на Эш-роллера определенными условиями, которые она должна соблюдать. Вероятно, под условиями она понимала приказы общества исследования ускорения. Все события преследовали одну единственную цель – выманить Красную Королеву Скарлетт Рейн на неограниченное поле. Эту задумку трудно даже назвать планом. В ней слишком много неучтенных обстоятельств. Но похоже, что такие затеи как раз в стиле общества исследования ускорения. Они беспорядочно сеяли в ускоренном мире семена катастроф, и если какие-то давали плоды, то тут же пожинались. Заражение родителя Рейн черри рука бронёй бедствия, хаос на Акихабарском поле боя, организованный Растжикса, похищение крыльев Сильверкроуда сктейкерам. Во всех этих случаях результаты во много раз превзошли затраченные усилия. Скорее всего, общество стояло за множеством огромных трагедий, о которых не знала даже Михайя, и которые происходили в эту самую минуту. Но она готова пойти на всё, чтобы именно этот план провалился. Увы, у Михая нет сил, с помощью которых она могла бы угнаться за скрывшимся в тенях Блэквайсом, похитившим Рейн. Но за ним на сверхзвуковой скорости полетел Сильвер Кроу, удивительно повзрослевший за последнее время. Михае же нужно захватить Аргана Рэй, поддерживавший Вайс огнём. Видимо, Кроу приказал ей сделать это потому, что хотел обменять Красную Королеву на пленённую Арган. Здание, с которого Арган стреляла своими лазерами, находилось более чем в трёхстах метрах от Миттаун Тауэра. Даже на обычном дуэльном поле огороженном незримыми барьерами. Догнать противника, отошедшего на такое расстояние, не так-то просто. Ну а на неограниченном нейтральном поле тем более. Но! Не уйдёшь! Леопард издал рык, смысл которого сводился к этой фразе, а затем Михайя резко оттолкнулась от земли. Прошло уже больше десяти секунд с того момента, как фигура Арган исчезла с того здания. Нельзя допустить, чтобы она воссоединилась с Блэквайсом. Пусть Михая и активировала способность «Быстрая кровь», позволявшую ей разгоняться до 200 км в час. Скорости ей всё равно не хватало. Настал тот самый момент. Момент, когда ей, наконец, пригодится выученная на пятом уровне сверхсильная сверхскоростная техника Блат-Леопард, которую она долгое время отказывалась использовать. Цель – пятиэтажное здание в двухстах метрах передо мной. Чтобы зарядиться, нужно высоко подпрыгнуть в воздух и сложить руки и ноги. Вокруг образуется трубка из красного света, она же ствол. А затем – огонь. bloodshot Кэнон! Кровопролитная пушка. Стоило ей произнести название техники, как шкала энергии практически полностью опустела. А вслед за этим раздался оглушительный грохот взрыва. Тело Михаи превратилось в снаряд, выброшенный из полупрозрачной пушки. Мир перед глазами пошел трещинами, а затем побелел. Через доли секунды тело содрогнулось от силы удара, а Михаи стиснула клыки. Шкала здоровья моментально лишилась трети своего запаса, а броня пошла трещинами. Когда к Михаи вернулось зрение, первым, что она увидела, стало оранжевое пламя взрыва, и разлетающиеся белые осколки пробитого пушкой здания. Блат-Леопард, главный офицер Проминанс, прославилась на весь ускоренный мир как редкое исключение. Красный аватар ближнего боя. Несмотря на то, что цвет её брони отчётливо красный, она совершенно не использовала дальнобойные атаки, как это делали другие красные аватары. Она разрывала противников когтями и клыками, Часто побеждая даже синих аватаров. И многие, включая членов Красного Легиона, верили, что именно поэтому она получила прозвище «Кровавый котенок». Но это не так. Кровавый леопард прозвали вовсе не за то, что аватар покрывала кровь врагов, а потому что самоубийственный спецприем «Кровопролитная пушка» при применении раскалывал ее броню. Удачное попадание этой техники могло моментально прикончить многих дуэльных аватаров, а неудачное привести к тому, что она сама на смерть разбилась бы об здание или землю. В этот раз ей повезло отделаться потерей третье здоровья, но за это стоило благодарить хрупкость зданий заката. Кстати, именно поэтому, несмотря на то, что в английском языке леопард произносится как лепард, Она всегда представлялась именно как «Леопард» в честь одноимённого танка. Однако Михайя пользовалась кровопролитной пушкой совсем мало времени, после чего решила запечатать её до лучших времён и впредь сражаться в ближнем бою. Причин было две. Во-первых, у неё появилась необходимость набирать очки для будущей битвы против Сейрю и её вытягиванием уровня, а рискованная техника «Пан или Пропау» для стабильного набора поинтов совершенно не годилась. Во-вторых, она понимала, что если будет полагаться на такую нетренированную силу, то никогда не догонит Скайрейкер. Хотя ураганными соплами пользоваться не легче, Скайрейкер уже успела освоить управление ими в совершенстве. Даже сейчас, на восьмом уровне, Михаи до сих пор казалось, что она не уделяла тренировкам этого приема должного внимания. Но сейчас точное прицеливание не играло роли, а сдерживаться – непозволительная роскошь. Все ее силы должны быть направлены только на захват Аргана Рэй. В груди Михаи горела лишь решимость, и только она покинула эпицентр взрыва, как тут же начала осматриваться по сторонам. И сквозь летящие обломки, в сотни метров от себя, она увидела фиолетовый проблеск. Блик брони арган. Ещё раз. Тут же сложив лапы и превратившись в пушечный снаряд, она вновь прокричала название техники. Кровопролитная пушка тратила огромное количество энергии. Но Михайя моментально восполнила её за счёт бонуса за разрушение здания. В каком-то смысле эта техника вообще не тратила энергию. Только здоровье. Михаил с грохотом выстрелила вниз под углом. И через мгновение она врезалась в дорогу, по пути пробив насквозь два небольших здания. От последовавшего взрыва всё вокруг неё превратилось в море обломков. Шкала здоровья опустилась ниже 50%, но и противника должно было задеть. Стоило ей, перевернувшись в воздухе, приземлиться, как зрение тут же прояснилось – А перед глазами её предстала Арган, которая защищалась от ударной волны, перекрещенными перед собой руками. Леопард испустил яростный рёв и немедленно кинулся вперёд. Аргана Рэй, четырёхглазый аналитик, относилась к аватарам-разведчикам. Её огромные линзы могли видеть статусы других аватаров, вплоть до содержимого инвентаря. В противовес этому, боец из неё неважный. По крайней мере как считало большинство людей, включая некоторых офицеров шести великих легионов. Но истину орган скрывала так же хорошо, как и офицерское звание Общества Исследования Ускорения. Четыре линзы, находившиеся на глазах и шапке, могли испускать не только безобидные лучи света. Она умела стрелять и сверхмощными лазерами, способными пробить сквозную дыру даже в металлическом аватаре. Единственная линза, видная за перекрещенными руками, сверкнула фиолетовым. Но в этот раз это не блик от солнца, а подготовка к лазерному залпу. Через мгновение свет стал сильнее и сфокусировался в точку, а затем в воздухе вспыхнула прямая линия. Уклониться с такого близкого расстояния невозможно, но Михайя проигнорировала страшную боль в пробитом левом плече и накинулась на орган. Полученный урон отрезал ещё часть шкалы, и она окрасилась в красный цвет, но леопард стремилась укусить своего противника любой ценой. Сначала она на полной скорости врезалась в неё, сбив с ног. Затем быстро оббежала сзади, и изо всех сил впилась клыками в левое плечо. Клыки с лёгкостью пробили тонкую броню, разбрызгав вокруг красные спецэффекты. «Ай-ай, это больно же!» Воскликнула Арган и попыталась отцепить от себя Михаю, но руки Аватара, не предназначенного для ближнего боя, ничего не могли поделать с челюстями Леопарда. Поняв, что таким образом от клыков не избавиться, аналитик немедленно повернула голову так сильно, как только могла, в надежде сбить её лазером. Но голова Михаи всё никак не попадала в зону поражения. Пульсирующая красным цветом, почти опустевшая шкала здоровья Михаи начала восполняться. Работал укус жизни. Способность, доступная лишь в зверином режиме. Хотя она не видела шкалу жизни противника, но знала, что здоровье Арган убывает с той же скоростью. Это фирменная тактика Михаи, принесшая ей множество побед. Напасть со спины и закусать на насмерть. Очень немногие аватары могли вырваться из такой ситуации. Ай-яй-яй-яй! Тоже мне у тебя будет самое лёгкое задание. Мне сказали, что нужно будет лишь дать залп и сбежать. Ага, попробуй от них сбеги! А, видимо, в этот раз её ругань предназначалась блэк Вайсу, а не Михае. Сам Вайс уже давно покинул окрестностями Тауна, а вслед за ним исчез и Сильверкроу. Хотелось верить, что ему удалось догнать Вайса. Самый лучший эскотт. Победа Кроуна Двайсом и спасение Ника. Но возлагать такую тяжелую ответственность на аватара пятого уровня нельзя. Это не значит, что Михай пессимистично считала, что он обречен на поражение. Она вообще думала только о том, чтобы исполнить свою роль и взять в плен Арган для того, чтобы использовать ее для обмена заложниками. Именно поэтому она продолжала постепенно лишать ее здоровья. Сразу после спасения Аквакарент, Михая поднялась до восьмого уровня, поравнявшись с Арган. И победа над ней принесла бы лишь десять очков. Но на час привязала бы Арган в облике призрака к месту гибели, что Михае только на руку. Полная несгибаемой решимости, Михая продолжала изо всех сил кусать тонкую шею своего противника. От столь длительного укуса в жизненно важный участок орган должна испытывать страшную боль. Особенно с учётом того, что они находились на неограниченном поле. Но эта боль не могла сравниться с теми страданиями, что пришлось испытать Бёрстлинкерам, жизни которых принесли в жертву для воплощения омерзительных планов общества. «Ах, чёрт, перед глазами мутнеет. Ах, это уже не смешно». «Я так понимаю, просить тебя не кусать одно и то же место бесполезно?» Голос Арган звучал привычно весёлым, но речь её то и дело прерывалась. Михайя не могла говорить и ответила лишь низким рыком. Шкала здоровья заполнилась уже на две трети, и такими темпами Арган долго не протянула бы. О, -о, «О, но выбора у меня особо нет. В конце концов, Кисонька даже соизволила показать мне свою тайную технику». Похоже, что козыря в ход пустить придётся, и мне». Слова Арган заставили Михаю моментально напрячься. Она не попадала в зону действия лазеров, и поэтому у Арган не должно быть шансов на спасение. а Либо она блефовала, либо у неё действительно припасён козырь. И тут по спине Михаи пробежал холодок. Инстинкт потребовал, чтобы она как можно скорее добила своего противника, не рассчитывая на укус жизни. Она вскинула правую руку, чтобы растерзать когтями беззащитную спину Арган. Но в следующее мгновение тело, склонившего голову Аватара, испустило яркий ядовито-фиолетовый блеск. Это не спецприём, а Ави-Рей. Признак того, что она использует систему инкарнации. Infinite Array. В тот момент, когда этот шёпот донёсся до ушей Михаи, мысленный образ противника уже успел материализоваться. На активацию техники ушло каких-то полсекунды. Времени на раздумье не осталось совершенно. Михая рефлекторно разжала челюсть и попыталась резко отпрыгнуть назад. Но было уже поздно. Броня, покрывавшая тело аналитика, покрылась маленькими линзами. Бесчисленные глаза вспыхнули ярким светом, и... воздух содрогнулся от всенаправленных тонких лазеров. Процентов 60 ушло в землю кучи мусора и уцелевшие здания, в которых появились чёрные дыры. 35% улетело в небеса, а оставшиеся 5% пронзили тело Михаи. Михаи ощутила сначала лёгкий удар, затем сильный жар, а затем страшную боль, заставившую её повалиться на землю. Восстановленная шкала здоровья вновь опустилась до красного уровня, но времени смотреть на неё не осталось. Леопард начал дёргать лапами – пытаясь подняться. Если бы эта техника попала в неё ещё раз, она однозначно бы умерла. Но Аргана Рэй либо не могла применять эту инкарнационную технику часто, либо совершенно не сомневалась в своих силах, поскольку следом она неспешно поднялась и сказала «Ой, как же больно было! Я игрок в Брейнберт со стажем, на меня ещё ни Эннами, ни дуэльные аватара не пытались закусать насмерть». Арган обернулась и посмотрела на Михайо. Броню аналитика всё ещё покрывали бесчисленные глаза. Слабый оверрей, окутывавший её тело, пока не пропал. Скорость применения техники, мощь, радиус действия, время поддержания. Эта атака отточена до устрашающего уровня. Она по всем параметрам превосходила ржавую систему. Ещё одну технику четвёртого квадранта инкарнации. Инкарнации массового уничтожения с помощью которой Раст Джикса погрузил вертикальную гонку по Гермесову Тросу в хаос. Не то чтобы Михая не умела использовать инкарнацию сама. Вот только она изучала инкарнацию исключительно как средство защиты от инкарнационных атак противников и понимала, что против такой разрушительной силы ей, пожалуй, нечего будет противопоставить. Ей не нужно ждать, пока их инкарнации схлестнутся друг с другом, Чтобы с уверенностью заявить, бесконечный массив Арган слишком силён. Уровень этой техники можно даже назвать неестественным. Все инкарнационные техники черпают свою энергию из душевных травм своих хозяев. Травмы порождают изъяны, изъяны порождают жажду, жажда порождает отчаяние. Даже несмотря на то, что некоторым аватарам удавалось породить надежду из своих травм и освоить инкарнации первого и второго квадрантов – положительные инкарнации – у всех техник есть те или иные склонности. Сильные техники жертвовали скоростью, дальнобойные жертвовали меткостью, масштабные жертвовали временем действия. Другими словами, универсальных инкарнаций не могло существовать в принципе. Но у техники Аргана Рэй нет ни единого недостатка. Это значило одно из двух. а Либо она потратила немыслимое количество времени, оттачивая эту технику, либо, пока Михайя обдумывала происходящее, ей всё же удалось поднять своё израненное тело на лапы. И тут Арган неожиданно спросила её. «Слушай, кисонька, ты когда-нибудь задумывалась о том, почему у большинства живых существ только по два глаза?»